346. Мать мир. Единение полное достигается полнатой устремленья. Когда сердце наполнено мною, вибрациями моими, яро наполняется оно. Это и будет обращением неумолённым, когда всё ненужное оставляется внизу на земле, и лишь дух, не отягощённый поклажей, возносится в сферу мою. Получение идёт по степени независимости сердца явлениями земными. Сын земли и сын света твои в тебе. Земное и земле, но свет к свету. Потому можешь почерпнуть от лучей моих невозбранных. Правильно удумал воля и другие качества духа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 Разве можно достигнуть меня, от себя не отвержешь. Это качество углубляйте. Самости нет места в мирах. Её, как продукт условий земных, приходится оставлять на земле и от неё отрешаться. Освобождение от самости и явление астрала будет первым условием сближения со сферами Звезды Матери Мира. Лишь в теле света можно достигнуть ее. Поэтому оформлению тела мысли должно быть уделено особое внимание. Если яронистствует астрал и мозг заполнен земными впечатлениями, тело ментальное связано по рукам и ногам и проявляться не может, к молчанию приводится низшие оболочки, прежде чем отважится на пространственные полёты. Мысли должны быть освобождены от тяжких земных элементов. Стрела не полетит с грузом. Также и мысль света не устремится в пространство, если нависе на ней хлопья осадков тяжёлых мыслей земных. Есть мысли земные и мысль высшая. Земные мысли к земле тяготеют, высшая пролетает везде. Освободите мысль от оков и цепей плотных, оков плоти, и ей будут открыты пути. В царстве моём царствует высшая мысль, мысль света, мысль огненная, она не знает преград и свободна она. Мыслью свободной ко мне устремитесь, и вернётся она к вам снова, обогащённая пространственными сокровищами. Они неисчерпаемы. Есть сферы света. Их можно назвать сферами владык или сферами духов планетных.